В древних Афинах радикальными демократами были как раз бизнесмены. При обсуждении вопросов законодательных Клеон произносил трескучие, но действенные тирады. В отличие от своего предшественника Перикла с его благородным красноречием, Клеон, произнося речи, ревел и стонал. Гневно вышагивал и пилил воздух руками, навлекая на себя обиженные презрения укидида, а р и с т о ф а н а и прочих представителей образованной элиты, которым вульгарность его призывов и неотесанность сторонников внушали отвращение. Почти все политики, вышедшие из этого нового класса торговцев, отличались резким городским в ы г о в о р о м махали руками и дергали головой на простонародный и иноземный манер, порождая досаду и издевки со стороны аристократии, б ы в ш и й в прошлом к л а д е з и м афинской культуры и становым столпом афинской истории. Подобно многим самовлюбленным и наглым политикам, Клеон был тонкакош, неуступчив, склонен к фиглярству, горласт и изнывал от жалости к себе. Он требовал, чтобы ему объяснили, почему для управления правительством не годятся те самые методы, которыми он с такой выгодой для себя пользовался в своем к о ж е в е н н о м бизнесе, где его работниками были рабы. Если бы ему дали волю, демократ Клеон запретил бы всякую критику на театре и лишил бы всех и каждого права противоречить ему. Он казался скорее нашим современником, чем человеком классической эпохи, когда вопил в народном собрании. Мне и прежде уже не раз приходилось убеждаться в неспособности демократии править империей. Европейский император Карл V принадлежал, как говорят, к числу лучших в Священной Римской империи. Он отрекся от престола, чтобы уйти в монастырь. Своему сыну Филиппу II он передал трон Испании, испанские владения на Сицилии и в Неаполе, Испанскую Америку и все те территории на севере Европы которые именовались Нидерландами или Низинными землями. Большую часть своей долгой жизни Филипп II провел в попытках восстановить католицизм в Нидерландах, где люди в большинстве своем и без того были католиками, а также навязать себя в качестве короля населению, уже признавшему его таковым. Однако во главе посланной туда армии он поставил герцога Альбу, человека бестактного и бессердечного Жестокость и з в е р с т в а герцога Альбы возбудили несмелые протесты и, в конце концов, подтолкнули оппозицию к вооруженному возмущению, продлившемуся 80 лет. В восстании Нидерландов сыграла определенную роль и традиция. Поколение дворян, торговцев, крестьян и даже королевских чиновников уже привыкли к значительной местной автономии – от которой им вовсе не хотелось отказываться в угоду далекой центральной власти. Присутствие же на их земле чужеземных солдат вспоило чувство обиды и укрепило враждебность. Вильгельм Аранский, бывший в качестве штатгальтера Голландии, Зеландии и Утрехта высшим в Нидерландах представителем испанской короны, в конце концов присоединился к голландскому сопротивлению и со временем возглавил его. Прошедший лютеранскую выучку немецкий католик с отличавшимися терпимостью религиозными убеждениями, Вильгельм был наследным владетелем земель в немецкой области Нассау, а также княжества Аранского, что на юго-востоке Франции. Когда выяснилось, что наиболее преданными его сторонниками являются кальвинисты, он принял их веру. Поскольку испанские армии все глубже проникали во Фландрию, в и л г е л ь м перенес свою штаб-квартиру из Брюсселя, а затем и из Антверпена в голландский город Дельфт. Голландские провинции Нидерландов и вправду выглядели провинциальными по сравнению с Бельгией. Особенно если вспомнить барочные увеселения, которым предавался там фламандский двор. И человек с характером послабее мог бы уступить Филиппу, дабы вновь погрузиться в эту роскошь. Голландская война за освобождение была явлением удивительным, ибо началась она не как восстание, да и войной за освобождение ее никто не считал, пока после первых ее 20 лет формальный акт низложения не придал этим словам нового смысла.